Глава 23 третья Все тот же кабинет, где за прошедшее время не произошло особых изменений. Разве что поменяли шторы и обновили портрет дорогого Ильича. Он теперь трижды герой, и по всей стране началась движуха с заменой изображений вождя. Мне не понять подобное расточительство, ведь требуется копировать огромное количество портретов. Думаю, Демичева подобные вопросы не волнуют. Картины и занавески ему меняет обслуга, не отвлекая занятого человека от дел. Сам идеолог тоже не изменился. На фоне своих коллег по ЦК он выглядит эдаким бодрячком, еще и заспиртованным. Хотя, насколько мне известно, Петр Нилович почти не употребляет. В этот раз на прием к высокому начальству я напросился сам, при этом был настойчив и обратился достаточно давно. Благо мне назначили аудиенцию в то время, когда мы с семьей приехали в Москву. Но для дела можно все бросить и прилететь с любого конца планеты, а мне действительно важно переговорить с одним из руководителей страны. Дело в двух ключевых вопросах. Один из них — гипотетический ввод войск в Афганистан, которого вроде удается избежать. По словам куратора, Брежнев принципиально против, в чем его поддерживают новый глава КГБ Цвигун и Косыгин. С другой стороны, единым фронтом выступает группа ястребов – Устинов, Громыка и Пономарев. А вот Демичев занял пока нейтральную позицию. Вторая проблема – это экономика. Вернее, речь о комплексе причин, в том числе общественно-политических. Но их легче завуалировать под обсуждение необходимости реформ народного хозяйства. Я тут заказал глобальный анализ по общей ситуации в СССР и перспективы страны на ближайшие 7-8 лет. Работу выполняло несколько независимых групп из США и Европы. Проект курировала Анна и, надо признать, справилась с поставленной задачей. Мы привлекли советские учреждения под видом различных запросов от Совмина РСФСР. На Западе работали опытные люди, часто связанные с разведкой и высшими эшелонами власти, это не считая ведущих экономистов и аналитиков. Но за те деньги, которые я заплатил, они делились реальной информацией и делали здравые прогнозы. Далее несколько докладов свели воедино, выявив три основных направления дальнейшего развития ситуации. И все как один указывали на колоссальные проблемы в экономике, которые отражаются на политике. Второй связующей чертой шел национальный вопрос, ставший реальной проблемой. Правда, никто всерьез не верил в распад страны, но акцентировал внимание на опасность ввязываться в какую-нибудь войну и продолжение гонок вооружений в нынешнем виде. Это еще мало кто знает, что Союз начал неплохо зарабатывать на Африке и других своих союзниках, благодаря одному попаданцу. Плюс высокие цены на нефть и созданная система поставок СПГ. Газопровод решили дотянуть в Питер и Новороссийск. В Европу газ шел по ветке Ямал через БССР. Уренгой, Помар и Ужгород в этой реальности не случился. И бюджет избежал весьма крупных трат. А странам СЭФ предложили самим строить ветку. И они, конечно, не потянули масштаб моего времени, даже при гарантии кредитования немецкими и швейцарскими банками. Одно дело переложить все расходы на старшего брата, которого ты ненавидишь а самому получать готовый продукт в неограниченных объемах и совсем другое заплатить за энергоресурсы реальные цены. Как и в моем времени повезло полякам, которым вела отдельная ветка нефтепровода, а СПГ шел через Гданьск. Шеки быстро смекнули фишку и вышли из общего консорциума. Зато за счет кредитов начали расширять свои ветки, дабы использовать их в качестве транзита, на чем планировали хорошо заработать. Их политики всегда бились в приступах русофобии, не забывая при этом зарабатывать на России, но это дело житейское. Газификация многих республик, включая Украину, тоже шла немного иначе. После смены маршрута и жесткой позиции РСФСР уклон был сделан на прокладку труб и строительство насосных станций вдоль основной ветки. А другим республикам пришлось вкладывать в проект свои ресурсы. Там была нехилая заруба, националы в итоге выбили себе определенные преференции, но сильно уменьшили аппетиты. Можно сказать, что это была одна из моих первых побед по прекращению грабежа российских областей и автономий. Но сейчас это к делу относится опосредованно. Главное, Косыгин при всей благоприятной ситуации не смог вывести экономику из кризиса. А может не хотел? Или скорее просто не обладает должными навыками? «Я никогда не понимал восхищения данным персонажем, превозносимым в моем времени. Может, на фоне казнокрадов Новой России он казался эпическим персонажем?» «Только любые его достижения я перекрою одним аргументом. При Алексее Николаевиче страна импортировала хлеб». «Этого вполне достаточно с учетом того, что сельское хозяйство развалили именно при его непосредственном участии». «Вы настаивали на встрече, Алексей» произнес хозяин кабинета после приветствий. Давайте только быстрее, у меня скоро совещание. Сажусь за гостевой стол и кладу перед собой обычную бумажную папку. Вот только цена этого бруска макулатуры в районе 300 тысяч долларов. А если докладом правильно воспользоваться, имея под рукой нужные ресурсы, то десятки, если не сотни, миллионов. Я заказал объемный анализ перспектив развития страны. Чуть было не произнес «существование», но успел справиться. Мне хотелось, чтобы вы ознакомились с материалом, он действительно интересен. Странно, но Демичев не спросил, почему я пришел к нему. Говорит, что похожий доклад получил Соломенцев, который должен озадачить ключевыми проблемами Косыгина, я не стал. Но Петр Нилович начал с другого. — А вы интересный человек, Алексей. Мне тут товарищ Кузнецов рассказал много чего интересного. Нет, я знал о вашей деятельности вне кинематографа но истинный масштаб поражает. И как вы вообще додумались до подобного? Чего ему рассказал глава партийной разведки, мне неизвестно, да и неинтересно. Если называть вещи своими именами, то я хочу помочь руководству СССР начать спасать страну. Ладно, обойдемся без пафоса. Мои структуры, накопленный немалый опыт, технологии и деньги в полном распоряжении властей. Естественно, никто не позволит бездарно разбазаривать огромные ресурсы, но я действительно готов поделиться и привлечь немало инвестиций по типу Китая моего времени. В папке, в том числе, есть и сводная таблица с примерным объемом инвестиций. Только для этого ЦК придется пойти на определенные уступки, пока не критические. Для этого и был проведен детальный анализ, а я появился в приемной Демичева. Меня всегда привлекали глобальные проекты, а кинематограф был просто трамплином для более высоких дел. Отвечаю обтекаемо и перехожу к важной теме. Насколько я знаю, в ЦК и правительстве разгорелись нешуточные споры насчет помощи Афганистану и возможного создания там оплота США с размещением баз в случае поражения НДПА. Так вот, в этом докладе красной линией проходит предупреждение всех экспертов, что любая война может стать катастрофой для Советского Союза. Мало того, что это прямые потери людей, но и колоссальный удар по экономике. Вспомните опыт Вьетнама, где была подорвана мощь Америки. Здесь произойдет то же самое, только против нас будет весь мусульманский мир, включая богатейшие монархии Персидского залива, а также стоящие за ними англоамериканцы. Страна увязнет в этой войне надолго. Нас слишком явно в нее втягивают, чтобы даже теоретически думать об этом. Когда Демичев нервничает или напряженно думает, он снимает очки и начинает их протирать. Судя по всему, тема гипотетической войны сильно его беспокоит. Вернув Диоптрии на место, он наконец ответил. «Мы не полезем в эту авантюру. В Афганистан пойдет любая помощь, вплоть до участия нашей стратегической авиации, это в крайнем случае». Но пока мы начинаем усиленно готовить и перевооружать местную армию. За базу был взят ваш казуистический план. Что в случае поражения демократических сил, СССР развязывает в стране гражданскую войну и устраивает максимальный хаос, лишь бы туда не пришли американцы. Я мысленно выдохнул. Не просто так мне пришлось капать на мозги Ивашутину, что он принял на вооружение подобную стратегию. А Демичев был ознакомлен с ней в общих чертах. Нас в любом случае попытаются втянуть в какую-нибудь авантюру, как вариант с Ираном или Китаем, но это не критично. Только это не снимает с повестки дня главного вопроса. Петр Нилович вопросительно поднял глаза, и я произнес одно слово. Экономика. Что касается проблем культуры, то в данном мире советские граждане гораздо более интегрированы в мировые процессы той же музыкой, фильмами и книгами, никого не удивишь. За последние годы в Союз приехало столько западных групп, что от них уже начался определенный перегрев. Это же самое касается других сфер, да и свои музыканты с писателями подросли, перетягивая на себя внимание людей. Кому интересно читать книгу о непонятных героях, когда эффект новизны и тайны давно прошел, если условная Юлия Величкина пишет гораздо лучше и интереснее? Про кинематограф, сериалы, музыкальные клипы и телевизионные передачи я вообще молчу. Мы точно не уступаем штатам. Хотя насчет кино я немного погорячился, речь идет больше о «Прогрессе», «Беларусь фильме и «Горького». Именно эти три киностудии дают не просто конкурентный, а превосходящий по качеству продукт. Это у нас покупают франшизы сериалов и телепрограмм, а не наоборот. Примерно так же обстоят дела в общественной жизни. Массовый спорт, десятки антиалкогольных программ, работа по прививанию людям здоровых ценностей, в первую очередь семейных, идет полным ходом. Нет, советские люди не стали лучше, но сейчас их гораздо сложнее сбить с панталыку. Аналог малой сексуальной революции у нас прошел в более здоровом русле. Сумасшедшие ретрограды и лицемеры даже согласились на весьма прогрессивные уроки сексуального воспитания в школах. В общем, наших граждан уже не купишь за жвачку и пачку Мальбора. Придется западным аналитикам хорошо подумать, как развалить и включить режим тотальной деградации советского общества. Но и мои структуры тоже не дремлют и отслеживают ситуацию. Вы же знаете, что это не моя сфера. Поверьте, у моего отдела хватает дел. Решил боярится собеседник. В нашем случае идеология напрямую связана с экономикой. Именно возможность отхода от нынешнего догматизма позволит стране выкарабкаться из ямы. Алексей, не надо этой патетики, и тем более лезть в те сферы, о которых вы имеете смутное представление. У нас достаточно гибкий подход. В стране не может быть две параллельные системы управления. Решаю называть вещи своими именами. Есть базовая идеология, и она неоспорима. Но почему райкомы и горкомы лезут в управление, производство или сельское хозяйство? Какое им дело? Выполнило ли предприятие план, или какую сельхозкультуру сажать колхозникам? Скажу больше, нам давно пора дать людям больше самостоятельности. А сейчас даже отличные начинания в виде арендного подряда и хозрасчета начали откровенно зажимать. То же самое касается артелей, хотя все эти формы хозяйствования разрешены законом но именно партийные комитеты мешают людям работать. Кстати, исполнительным комитетам наоборот выгоднее развивать подобные начинания, ведь именно они отвечают за обеспечение населения товарами и услугами. Вместо того, чтобы расширить движение и даже начать передавать хозрасчетникам и артельщикам целые сферы экономики, началось закручивание гаек. Вы чего, мне снова здесь про НЭП вещаете? А дальше что? Коммерческие рестораны, гулянки, расцвет спекулянтов и бандитизма жестко произнес Демичев. «Странное у товарищей понятие о новой экономической политике. Они помнят только о всплывшей пене, а не о сотнях тысячах мелких частников, которые помогли стране пережить последствия гражданской войны, в том числе крестьян, которых потом в благодарность грабили и морили голодом в 30 «Мы уже обсуждали данную тему. Возьмите, просто прогуляйтесь по Москве». Сами зайдите в магазин и попробуйте купить хорошее мясо и фрукты. Просто взгляните на ассортимент, в том числе секции обуви и одежды. Спросите у простых людей, могут ли они спокойно купить автомобиль или начать строить дом. А ведь с последним стало гораздо легче, благодаря моим начинаниям, поддержанным Совмином РСФСР. «Вынужден вас огорчить», — произношу с усмешкой. Свободно купить продукты и многие товары невозможны, приходится стоять в огромных очередях. Благо начала внедряться система артельных рынков, наталкивающаяся на ожесточенное сопротивление торгашей. Многие вещи граждане покупают из-под полы у тех же спекулянтов. Про автомобили лучше промолчим. Хуже всего, что в торговле и сфере бытовых услуг сложились откровенно преступные отношения, когда продукты, предназначенные для магазинов, уходят к частникам. А товары специально убираются с прилавков и продаются гражданам с наценкой. Еще надо учитывать колоссальный брак и потери при хранении. Мне даже сложно посчитать, какой процент картофеля гниет из-за ошибок в транспортировке и хранении. Или сколько миллионов пар обуви или брюк ежегодно выбрасывается, потому что их просто никто не покупает. Добавьте к этому проблемы общепита с воровством и хамством. Это только небольшой срез, с которым обычный гражданин сталкивается каждый день. Но есть проблемы и глобальнее. Демичев снова начал тереть свои очки, а я налил себе воды из графина. Благо, что пока в СССР можно спокойно пить воду из-под крана. Интересно, а куда пропала нормальная вода в моем времени? Выпили жиды? Пока главный идеолог молчит, решаю его немного додавить». Теперь же сопоставьте услышанное, о чем вы наверняка знаете, с недавними массовыми волнениями. Пока удалось успокоить ситуацию в проблемных регионах. Но хватит ли вам ресурсов снабжать огромные промышленные районы? Ведь власть сейчас банально отнимает продукты и товары у других областей республик. Что чревато взрывом недовольства уже у них. «Хорошо, что трудовые коллективы не выдвигают политические требования». Пока речь идет о персональной ответственности отдельных директоров и первых секретарей. Только вы не хотите начать решать накопившиеся проблемы, а пытаетесь ограничиться косметическим ремонтом. Предположим, этого хватит на 3-4 года. А что дальше? Забастовки и демонстрации пролетариата на 65-й год революции. Хотя, какие 4 года? Если ретрограды начнут также давить бригадные подряды на селе, то вы получите бунт уже в ближайшее время. Люди привыкли к новым условиям работы, и дело не только в деньгах. Они почувствовали востребованность и свободу. Не от партии, а от глупой бюрократии. Фанатики и перестраховщики же хотят у них все отнять. Более глупой ситуации нарочно не придумаешь. Что вы предлагаете? Только давайте закругляться, мне действительно пора на совещание. «Признаю, что в ваших словах есть доля истины. Некоторые товарищи предлагают закрутить гайки не только в идеологии». Демичев надел очки и едва заметно вздохнул. «Есть опасения, что бригадный подряд и хозрасчет переродится в частную лавочку. А при массовом переходе колхозников к подобным методам хозяйствования правительство не сможет контролировать цены на продовольствие. Случится перекос, что вынудит пересматривать расценки и тарифы в других отраслях что приведет к скачку цен. Так цену на тот же хлеб давно пора поднимать. Мы продолжаем его частично закупать за валюту, а крестьяне им кормят скот. Если кратко о моем предложении, то необходимо провести эксперимент по отраслям. В случае успеха поработать над ошибками. Пора переводить некоторые отрасли на хозрасчет и передавать кооперативам. Про частную собственность лучше не заикаться, но общественная может стать выходом из кризиса. Люди не станут воровать сами у себя и будут заинтересованы в качестве своих товаров и услуг. Легкая промышленность, пищеторг и сельское хозяйство первыми должны подвергнуться реформированию. В перспективе государство может оставить за собой транспорт, добывающую промышленность, тяжелое машиностроение, металлургию и подобные сферы. Все остальное необходимо передать условным артельщикам. Но не подходит для нынешних условий швейной или обувной фабрики, которая гонит устаревшую продукцию миллионами. Нужны более гибкие формы хозяйствования. Я распинался еще несколько минут, но затем понял, что Демичев переключился на будущее совещание и закончил. Сунул ему папку и спросил, когда ждать ответ. Судя по обтекаемым фразам, долго. Выйдя из здания и сев в машину, я нервно дернул тугой узел галстука. Вот оно мне надо? Им на блюдечки принесли инвестиции, дали возможность заработать массу валюты, предупредили о возможных проблемах, но при этом приходится с пеной у рта доказывать, что надо действовать, а не останавливаться на достигнутом. Они сами не хотят спасать страну. Некоторые просто упертые бараны, а другие надеются на авось. Только этого не будет, и времена стремительно меняются. Капитализм быстро переродился и мутировал, а социалистическая система цепляется за прошлое, не понимая, что надо развиваться. В противном случае съедят и не подавятся. А вот следующую встречу я точно не планировал и не ожидал. От прямо-таки источающей эротизм красотки не осталось и следа. Неброский макияж, конский хвост вместо привычной прически, деловой костюм и портфель завершали образ деловой женщины. Не хватало только очков, но в данное время до этого еще не додумались. Но поймать меня в короткий момент посещения киностудии у Кристины получилось. Да, это была именно она. Забавно, что увидев ее на пороге кабинета, моей первой реакцией было не начало разбора полетов. Я быстро поверил, включены ли защитные устройства, создающие помехи для прослушивания. Далее я просто поздоровался в ответ и стал ожидать объяснений. Девушка же особо не спешила и с интересом разглядывала мой кабинет. Надо сказать, что помещение было удобно, но излишне аскетично обставлено. Минимализм во всей своей красе. На стенах несколько фотографий с дорогими для меня моментами. У меня нет даже портрета вождя на стене. Кроме телефона и фото детей, на столе я держу пару ежедневников и канцелярский набор, являющийся единственным предметом роскоши, если можно так сказать. Нет даже того самого удобного дивана, на котором мы бывало отрывались с Капитоновой. Вместо него стоит легкая конструкция производства шведских мебельщиков. В комнате отдыха у меня есть койка, но сегодня не тот случай. «А где награды? Ты ведь обладатель «Оскара» и призов разных фестивалей», как ни в чем не бывало, произнесла Кристина. «Дома, в сейфе, но, может, передам их музею киностудии, который пока в проекте, я пока не решил». Мы еще немного посидели в тишине, и, наконец, девушка нарушила молчание. «Знаешь, я ведь влюбилась в тебя, будучи еще школьницей. Десять лет назад в Минск приезжал молодой и еще перспективный режиссер Алексей Мещерский. Но ты уже тогда стал призером Венецианского кинофестиваля, а страна просто сошла с ума от брака по расчету». В то время я не поняла этот фильм, но попросила дядю помочь с билетом в БГУ, где была встреча с молодежью. Кстати, тогда голову потерял еще один представитель нашего семейства, втюрившись в одну рыжую особу. — хмыкнула гостья. — И надо признать, что мы добились своего. Пусть у меня это произошло немного криво. Подобного начала я точно не ожидал, поэтому ждал продолжения. Только я рассчитывала на нечто большее. Не для того я себя берегла, чтобы мне подарили несколько чудесных ночей в Гаване, а затем убрали в коробку, будто надоевшую куклу. Поэтому я ни о чем не жалею. Хотя сначала по глупости думала, что смогу вырвать тебя из семьи. Очередная усмешка. Я ведь знаю, ты не любишь свою жену. Кстати, я была на Медне в Арбате и видела эту высокомерную сучку, обвешанную бриллиантами, как новогодняя елка. Не повезло тебе со второй половинкой, а вот песня удалась. Очередное подтверждение твоего таланта. С днем рождения, Леш. Спасибо. Что еще можно произнести в ответ? Да и вообще все выглядит очень грустно. Кристина же действительно засела за у меня в сердце. Может, все скоро пройдет? но ее приход опять разбередил вроде бы успокоившуюся бурю. Эх, если б молодость знала, если б старость могла. Потерпи она еще годик, я, возможно, решился бы на кардинальные изменения в жизни. Но обстоятельства и одна обнаглевшая контора решили иначе. Что касается самой операции, то все элементарно. Неужели ты думаешь, что в СССР есть международные журналисты, не связанные с разведкой? Я начала сотрудничество с организацией, еще будучи студенткой.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 Не боишься рассуждать о подобном вслух? Да и видео может когда-нибудь всплыть. Нет, у меня двоюродный дед – министр МВД, отец – полковник КГБ, бабушка всю жизнь проработала в кадрах этой же организации, а дядя еще зам директора секретного института. На видео мне вообще плевать, но это не главное. Алексей Мещерский, оказывается, тоже не так прост, как хочет казаться, поэтому с ним подобные темы обсуждать можно. А еще, говорят, он падок на журналисток. Эксперимент полностью подтвердил данную гипотезу. Под конец стирады Крис не удержалась от шпильки. Но произнесла ее спокойно и даже грустно. Еще непонятно, на кого намек. На Светочку или моих иностранных подружек. Думаю, Капитоновой точно ничего не угрожает. На нее, где залезешь, там и слезешь. Заграничные девицы вообще не при делах. Поэтому к чему эти намеки? Предположим, тебе удастся отвертеться от скандала с женой, и вы договоритесь с одной организацией. А как быть со мной? Тебе действительно настолько плевать на людей? И что ты скажешь насчет моей беременности? Гостья не меняя интонации подключила тяжелую артиллерию. А чего отвечать? Боюсь ли я скандала и гипотетического развода? Нет. Детей только жалко, я ведь помню, как рыжики тяжело переживали. Не хотелось бы сваливать такое на пацанов. Но и с хитромудрой блондинкой мне тоже не по пути. «Сделай аборт. Если хочешь, то рожай. Это твой выбор, и ты вроде говорила, что проблем с предохранением нет. Но я в любом случае тебе помогу и не уйду от ответственности». Девушка снова усмехнулась и встала со стула. «Козел ты, Мещерский!» Я ему тут прочувствовал, а он, небось, денег готов предложить. «Запомни, у таких девушек, как я...» Есть не просто запасной вариант, а целый резервный аэродром. Странно, что, дожив до сорока, ты не научился разбираться в женщинах. Через полтора месяца у меня свадьба, так что выдохни и расслабься. Это была проверка на вшивость. Просто хотелось посмотреть на твою реакцию. И она меня не разочаровала, вернее, не удивила. Не хочу добавить, что, в отличие от тебя, я буду ждать. Если ты захочешь расстаться со своей мигерой. То я прилечу в тот же день. Но сейчас прощай. Я еще долго смотрел на закрывшуюся дверь, за которой исчез целый период моей жизни, пусть и короткий, зато какой насыщенный. И я до сих пор не понял, что это было. С одной стороны, признание в любви, но на фоне какого-то запредельного цинизма. В одном Крис права, я ничего не понимаю в женщинах. И пошли они все к черту! Надоели! Бабы, зажравшиеся кремлевские бонзы, исходящие на желчь, коллеги и прочие персонажи давно сидят у меня в печенках. Быстро доделываю дела и в Рим, куда уже улетела семья, ведь мальчикам надо в школу. Пару дней там и срочно в Ирландию. Погружусь в съемки и постараюсь забыть обо всех проблемах. Надеюсь, меня хоть два месяца не будут трогать и дадут нормально поработать.